Глава 59. Узакователь. Если это сохранится навсегда, то я хочу сберечь запись о моем муже и детях. Взмал лучший мужчина, о любви, к которому женщина может только мечтать. К Макро и молинар. Истинные самосветы моей жизни. Из ящика 12.15. Рубин. Храм шалаш. — сказала Фэн, взмахнув рукой, как только они вошли. Даллинору это место казалось очень похожим на прочие, которые она им показывала. Огромный зал с высоким потолком и массивными жаровнями. Здесь ревнители жгли тысячи охранных глифов для людей, которые умоляли Всемогущего о милосердии и помощи. Дым собирался под куполом, прежде чем просочиться наружу через дыры в крыше как вода через решето. «Сколько молитв мы сожгли, обращаясь к божеству, которого больше нет», подумал Даллинар с внезапной тревогой. «Или кто-то получает их вместо него?» Даллинар вежливо кивал, пока Фен в подробностях рассказывала о древнем происхождении этого здания и перечисляла монархов, которых здесь короновали. Она объяснила значение замысловатых узоров на задней стене, а потом провела их вдоль боковых стен, чтобы рассмотреть барельефы. Он, с сожалением, увидел несколько статуй со сбитыми лицами. Как же буря добралась до них здесь! Закончив, Фен повела их обратно в королевский округ, где ждали паланкины. Навани легонько пихнула Даллинора локтем. «Что — Что? — тихо спросил он. «Перестань хмуриться!» «Я не хмурюсь!» «Ты заскучал!» «Но ведь не хмурился!» Она подняла бровь. «Шесть храмов!» — спросил Далинар. «Город практически в руинах, а мы рассматриваем храмы!» Впереди Фен и ее консорт забрались в Паланкин. Пока что роль Кмакла в их экскурсии заключалась лишь в том, чтобы следовать за Фен, и стоило ей произнести то, что он считал важным, кивком указывать письмоводительницам, чтобы внесли это в официальные хроники. Кмакл не носил меча. В Олеткаре это бы означало, что мужчина, по крайней мере его ранга, является осколочником. Но здесь все обстояло иначе. В королевстве Тайлина было всего пять клинков и три доспеха, которые принадлежали древним родам, поклявшимся защищать трон. А может Фэн? Смогла бы взамен этой экскурсии устроить ему демонстрацию осколков? «Хмуришься», — проговорила Навани. «Они этого от меня ждут». Даллинар кивком указал на тайлинских офицеров и письмоводительниц. Группа солдат, сдерживающая толпу, изучала Далинора с особым пристальным вниманием. Возможно, истинная цель обзорной лекции заключалась в том, чтобы у этих светлоглазых появилась возможность его изучить. В паланкине, который он разделил с Навани, пахло цветками камнепочек. «Продвижение от храма к храму», негромко объяснила Навани, когда их носильщики подняли паланкин, представляет собой традицию города Тайлин. Посетив все десять, можно обозреть королевский округ, и это не такой уж тонкий намек на воренское благочестие трона. В прошлом у них были проблемы с церковью. «Сочувствую. Как полагаешь, если объясню, что я тоже еретик? Она покончит с этой помпой». Навани подалась вперед в маленьком полонкине и положила свободную руку ему на колено. «Дорогой мой, если эти вещи тебя так утомляют, мы могли и послать дипломата». «Я и есть дипломат. Да, Ленар, Навани, это теперь мой долг». — Я обязан его выполнить. Каждый раз, когда я игнорировал его в прошлом, случалось что-нибудь ужасное. Он взял ее руки в свои. — Я жалуюсь, потому что с тобой могу быть беспечным. Буду хмуриться как можно меньше, обещаю. Пока носильщики умело перемещали их вверх по какой-то лестнице, Даллинар смотрел в окно паланкина. Верхняя часть города перенесла бурю достаточно хорошо поскольку многие строения здесь были с толстыми каменными стенами. И все же некоторые треснули, кое-где провалилась крыша. Паланкин пронесли мимо постамента какой-то статуи. Та сломалась на уровне лодыжек и, похоже, рухнула с выступа на нижние округа. «Этот город пострадал сильнее, чем любой, о котором мне присылали донесения», — подумал он. «Уникальная степень разрушений». Все дело в древесных постройках и отсутствии заграждения ослабляющих ветер, или здесь кроется что-то еще? В некоторых донесениях о буре-бурь говорилось, что она совсем не сопровождалась ветрами, только молниями. Другие, сбивая с толку, сообщали о том, что не было дождя, но с неба падали горящие угли. Буря-бурь бывала очень разной. «Наверное, знакомое занятие успокаивает Фэн», — тихо предположила Навани, когда носильщики опустили их во время следующей остановки. «Эта поездка — напоминание о днях, когда город еще не перенес такие ужасы». Он кивнул, думая об этом, было проще вытерпеть мысль об очередном храме. Снаружи они увидели, как Фэн выбирается из собственного паланкина. «Это храм Баттах, один из старейших в городе. Но, разумеется, главная здешняя достопримечательность — это подобие Паралета, величественная статуя, которая...» Она осеклась. И Далинар проследил за ее взглядом до каменного ступенчатого основания ближайшей статуи. «А, ну да». «Давайте взглянем на храм», — попробовал сгладить ситуацию Далинар. — Вы сказали, он один из самых старых. — А какие старше? — Только храм Иши старше, — ответила королева. — Но мы не задержимся ни там, ни тут. — Не задержимся? — переспросил Далинар, заметив, что над этой крышей не вьется дымок молитв. — Здание повреждено? — Здание? — Нет, не оно. Из храма вышли два усталых ревнителя в одеяниях, покрытых красными пятнышками, и спустились по ступенькам. Далинар посмотрел на Фэн. «Не возражаете, если я все равно зайду?» «Если хотите». Пока Далинар поднимался по лестнице вместе с Навани, он ощутил запах, принесенный ветром. Пахло кровью, и это напоминало ему о битве. Наверху, за порогом храма, открылось знакомое зрелище. На мраморном полу лежали на простых соломенных тюфяках сотни раненых. И между ними тянулись вверх спрены боли. Они напоминали руки из оранжевых сухожилий. Пришлось импровизировать, объяснила Фен, вслед за ним подойдя к дверям. После того как обычные больницы переполнились. Так много, ужаснулась Навани, прижав защищенную руку к рту. Разве нельзя кого-то из них послать на излечение домой, к семьям? Страдания людей были красноречивее любого ответа. Некоторые ждали смерти. У них были внутренние кровотечения или неизлечимые инфекции. Маленькие красные спрены гниения на коже явно свидетельствовали именно об этом. У других же не осталось дома, и вся семья собралась вокруг раненной матери, отца или ребенка. Буря свидетельница. Далинуру почти стало стыдно из-за того, как легко его люди, переносили бурю-бурь. Князь развернулся и едва не врезался в Таравангиана, который появился на пороге, словно призрак. Хрупкий, облаченный в мягкие одеяния престарелый монарх, не скрывал слез, глядя на людей в храме. — Пожалуйста, — взмолился он, — пожалуйста, мои лекари в Веденере, через клятвенные врата туда попасть легко, позвольте мне их привести «Позвольте мне покончить с этим страданием!» Фэн сжала губы так, что они превратились в ниточку. Она согласилась встретиться, но это не делало ее частью предполагаемой коалиции Даллинара. Но что королева могла сказать в ответ на такую мольбу? «Мы высоко оценим вашу помощь». Даллинар спрятал улыбку. Она сделала уступку — позволив им включить клятвенные врата. Теперь еще одно. «Таравангиан, ты настоящий самосвет!» «Одолжите мне письмоводительницу и даль перо», — попросил Таравангиан. «Я дам распоряжение моей сияющей, и она немедленно приведет помощь». Фэн дала необходимые указания, ее консорт кивнул, чтобы эти слова записали. Пока они шли назад к паланкинам, Тараванген задержался на лестнице, глядя на город. «Ваше Величество!» — окликнул Далинар, Цвет, лорд! Я как будто вижу свой город!» Он уперся дрожащей рукой в стену храма, чтобы не упасть. «Взгляд мой затуманивается, и я вижу Харбранд, уничтоженный войной. И я спрашиваю, что я должен сделать, чтобы их уберечь?» Мы их защитим. Даю тебе слово. Да, да, я верю тебе, черный шип. Он тяжело вздохнул и как будто еще сильнее пал духом. Наверное, наверное, я останусь здесь и дождусь своих лекарей. Пожалуйста, продолжайте. Тараванген сел на верхнюю ступеньку, а все остальные ушли. Возле паланкина Далинар повернулся и взглянул на старика который сидел, сцепив руки перед собой, опустив голову в старческих пятнах, и было в его поведении что-то очень похожее на человека, преклонившего колени перед горящим глифом молитвой. Фен подошла к Даллинору. Ее белые завитые брови колыхались на ветру. Он куда сильнее, чем люди о нем думают. Даже после несчастного случая я часто это утверждала. Далинар кивнул. А Фен продолжила свою мысль. «Но он ведет себя так, словно этот город — погребальная площадка. Это не наш случай. Мы отстроим Тайлен из камня. Мои инженеры собираются возвести стены на границе каждого округа. Мы снова встанем на ноги. Просто надо опередить бурю». На самом деле нас подкосила внезапная утрата рабочих рук. «Наши паршуны, мои войска...» Могли бы весьма помочь в расчистке завалов, в таскании камней и строительстве, предложил Далинар. Скажите всего одно слово, и у вас появится доступ к тысячам рук, которые хотят помочь. Фен промолчала, хотя Далинар услышал бормотание молодых солдат и прислужников, которые ждали возле паланкинов. Он задержал на них взгляд, уделив одному особое внимание. Голубоглазый юноша Высокий для тайлинца, с бровями, зачесанными назад и накрахмаленными. Его аккуратная униформа была, разумеется, сшита в тайлинском стиле, с коротким жакетом, который накрепко застегивался на пуговице посредине верхней части груди. «Должно быть, это и ее сын», — подумал князь, изучая черты молодого человека. Согласно тайлинской традиции, он был всего лишь одним из офицеров, а не наследником. Престол в этом королевстве не передавался по наследству. Наследник или нет, этот юноша был важен. Он прошептал какую-то колкость, и остальные закивали что-то бормоча и вперив в на сердитые взгляды. Нава легонько ткнула Даллинора локтем в бок и вопросительно посмотрела на него. «Позже», — беззвучно проговорил он, а потом повернулся к королеве Фэн. Значит, храм также заполнен ранеными. Да? Возможно, мы его пропустим. Не возражаю против того, чтобы поглядеть на нижние городские округа, предложил Далинар. Может быть, большой базар, о котором я наслышан. Нава не поморщилась, а Фен напряглась. Он был возле Доков, верно? Спросил Далинар, взглянув на покрытую обломками равнину перед городом. Он-то считал? что базар располагался в древнем округе, центральной части Тайлина. Видимо, стоило внимательнее изучить карты. «Я распорядилась, чтобы во дворе Таллини Лата для нас приготовили прохладительные напитки», — объявила Фен. «Это будет последняя остановка во время нашего тура. Может, отправимся туда прямо сейчас?» Далинр кивнул, и они снова погрузились в паланкины. Внутри он наклонился к Наване и тихо прошептал. Королева Фен не обладает абсолютным авторитетом. Даже твой брат им не обладал. Но с тайлинскими королями дело обстоит хуже. Ведь нового монарха выбирает совет торговцев и морских офицеров. У них огромное влияние в городе. Да, к чему ты клонишь? Это значит, что она не может согласиться на мои просьбы по собственной воле. Она никогда не согласится на военную помощь, пока влиятельные горожане считают, что я нацелен на захват власти. Он нашел в ящичке на подлокотнике орехи и начал их грызть. — У нас нет времени на затяжную политическую оттепель, — напомнила Навани и взмахом руки попросила, чтобы он поделился орехами. — Может, у Тешев найдется в городе родня, на которую можно положиться? — Можно попробовать или... — У меня назревает идея. «Она предполагает драку?» — Даллинар кивнул. Нава не вздохнула. «Они ждут спектакля», — продолжил князь. «Хотят увидеть, как поступит черный шип». «Королева Фен, в видениях она была такой же. «Не открылась, пока я не показал свое истинное лицо». «Твое истинное лицо не обязано быть лицом убийцы». «Постараюсь никого не убивать», — пообещал он. «Мне просто надо преподать им урок наглядный». «Урок наглядный». Слова застряли у Даллинора в голове, и он неожиданно для самого себя принялся копаться в воспоминаниях, пробираясь к чему-то расплывчатому, неопределенному, чему-то, связанному с разломом и садасом. Воспоминание ускользнуло. Потянувшись, он дернулся, словно от удара. «В той стороне...» «В той стороне ждала боль». «Да, Ленар позвала Навани. «Полагаю, есть вероятность, что ты прав. Возможно, то, что люди видят тебя вежливым и спокойным, на самом деле плохо для нашей миссии». «Значит, надо больше хмуриться?» Она вздохнула. «Да, хмурься больше». Он ухмыльнулся. «Или ухмыляйся». — прибавила Навани. — В твоем исполнении это бывает более тревожно. Двор Таллини-Лата представлял собой большую вымощенную камнем площадь, посвященную каменной жили, вестнику солдат. К храму вела лестница, но у них не было шанса заглянуть внутрь. Главный вход обрушился. Большая прямоугольная каменная плита, которая раньше венчала проход, теперь рухнула и застряла в проеме. Снаружи стены покрывали красивые барельефы с изображениями вестника Талини лата который в одиночку противостоял волне, приносящих пустоту. К несчастью, они покрылись сотнями трещин. Большое темное пятно в верхней части стены, куда попала странная молния, ударившая в здание во время бури-бурь. Ни одному из других храмов не досталось так сильно. Как будто у вражды, Была личная ненависть к этому конкретному вестнику. Талинелат, подумал Далинар, — «тот, кого бросили, тот, кого я потерял». «Я должна заняться кое-какими делами», — сообщила Фен, «Поскольку закупка продовольствия для города так серьезно нарушена, могу предложить лишь кое-что из запасов. Орехи и фрукты, кое-какая соленая рыба. Мы накрыли для вас стол». Наслаждайтесь. Вернусь позже, и мы сможем все обсудить. Пока что вашими нуждами займутся мои прислужники. «Благодарю», — ответил Даллинар. Оба знали, что она специально заставит его ждать. Это не продлится долго, может, полчаса. Недостаточно для оскорбления, но в самый раз для напоминания о том, что каким бы могущественным он ни был, главное здесь — королева. Пусть Далинар хотел провести какое-то время с ее людьми, он испытал раздражение от этой игры. фэн и консорт удалились, оставив большую часть свиты трапезничать в свое удовольствие. Вместо этого Далинар решил затеять драку. Сын Фэн сгодится. В самом деле, среди всех он выглядел наиболее критично настроенным. Не хочу быть агрессором. — подумал Даллинар, выбирая место поближе к молодому человеку. — И надо притвориться, что я не догадался, кто он такой. — Храмы были хороши, — сказал Навани, присоединяясь к нему. — Но они тебе не понравились, верно? Ты хотел увидеть что-то более связанное с военным делом. — Отличное начало. — Ты права, — согласился он. — Эй, вы, капитан! Я сюда явился не для пустых развлечений. Покажите мне городскую стену. Вот что на самом деле интересно. Вы шутите? Воскликнул сын королевы Фен на алитийском стайлинским акцентом, без пауз между словами. Ничуть, а что такое? Ваши войска в столь плохом состоянии, что вам стыдно мне их показывать? Не позволь вражескому генералу проверять нашу оборону. Я тебе не враг, сынок, я тебе не сын, тиран. Далинор напустил на себя демонстративно смиренный вид. Вы наблюдали за мной все это время, солдат, и произносили слова, которые я предпочел не услышать. Но вы близки к той границе моего терпения. Молодой человек замер, выказав некую степень сдержанности. Он взвесил то, во что ввязался, и решил риск стоить награды. Унизить черного шипа здесь и сейчас, и, возможно, спасти город. По крайней мере, так он это видел. Я сожалею лишь о том, отрывисто бросил юноша, что мой голос не был достаточно громким, чтобы ты услышал оскорбление, деспот. Далинар громко вздохнул, после чего начал расстегивать свою форменную куртку и остался в облегающей сорочке. Никаких осколков! предупредил молодой человек. «Мечи!» «Как пожелаешь!» У сына королевы Фен не было осколков, хотя он мог бы одолжить их, если бы Далинор настаивал. Но все равно мечи для Даллинора были предпочтительнее. Юноша скрыл нервозность, потребовав, чтобы один из прислужников камнем нарисовал на земле круг. Охранники Реала и Даллинора приблизились Позади них взволнованно трепетали спрены предвкушения. Далинар махнул, виляем удалиться. «Не причини ему вреда», — прошептала Навани. Поколебавшись, прибавила. «Но ей не проиграй». «Не причиню». Далинар вручил ей куртку. «Но не могу обещать, что не проиграю». Навани не понимала. Ну, разумеется, как она могла понять. Нельзя просто избить парня. Это бы лишь убедило остальных том, что князь Халин способен прибегнуть к угрозам, чтобы добиться своего. Он вошел в ринг и измерил его, чтобы запомнить, сколько шагов можно сделать, прежде чем его вытолкнуть наружу. «Я предложил мечи», — проговорил юноша с оружием в руке. «Где ваш меч?» «Будем чередовать преимущества». «Три минуты», — ответил Далинар. «До первой крови». Можете начинать. Молодой человек застыл. Чередование преимущества. У него было три минуты с оружием против невооруженного далинора Если князь продержится, не позволив себя задетели вытолкнуть с ринга, они с противником поменяются ролями. Даллинар с мечом, юноша без оружия. Этот нелепый дисбаланс обычно применяли во время учебных боев, чтобы бойцы набирались опыта для ситуаций, когда они могут оказаться безоружными перед лицом вооруженного врага. И в таких боях никогда не использовалось настоящее оружие. — Я, — проговорил юноша, — я возьму нож. Нет нужды. Меч вполне годится. Юноша изумленно уставился на Даллинора, Песни и предания повествовали о героях, которые без оружия сражались со множеством вооруженных противников. Но на самом деле битва с вооруженным врагом пустыми руками невероятно трудна. Сын королевы Фен пожал плечами. Как бы мне не хотелось прослыть человеком, который побил черного шипа в честном бою, сказал он. Соглашусь на несправедливые условия. Но пусть твои люди дадут клятву что если дело обернется не в твою пользу, меня не назовут убийцей. Ты сам выдвинул эти условия. Да будет так», — подтвердил Далинар и посмотрел на Реала и остальных, которые отдали честь и произнесли нужные слова. Тайлинская письмоводительница встала рядом с рингом, чтобы засвидетельствовать бой. Как только она закончила обратный отчет, Юноша немедленно ринулся на Даллинора, замахиваясь с грозным видом. Замечательно. Согласившись на такой поединок, не стоит медлить. Далинер увернулся, потом принял бойцовскую стойку, хотя и не собирался подбираться ближе, чтобы попробовать захват. Пока письмоводительница отсчитывала время, Далинер продолжал увертываться от атак, зависая вдоль границы ринга и стараясь ее не переступать. Сын Фэн, несмотря на свою агрессивность, был от природы наделен осмотрительностью. Вероятно, юноша мог вытолкнуть Даллинара с ринга, но вместо этого предпочел снова и снова испытывать противника. Он опять атаковал, и Далинар с трудом ускользнул от мелькнувшего меча. Юноша даже расстроился. Возможно, будь небо затянуто тучами, он бы увидел, что Далинар слабо светится. Когда обратный отчет приближался к концу, он стал менее осмотрительным. Тайлинец знал, что он надвигается. Три минуты в одиночку, на ринге, без оружия, против черного шипа. Его атаки сделались более решительными, а потом и вовсе отчаянными. «Ладно», — подумал Далинор, — «момент настал». Обратный отсчет достиг десяти. Молодой человек ринулся на него, вложив в последнюю атаку все силы. Далинар выпрямился, расслабился и раскинул руки в стороны, чтобы зрители увидели. Он намеренно не уклоняется. Потом он сделал шаг навстречу противнику. Меч вошел ему прямо в грудь, слева от сердца. От удара и боли Далинар охнул но сумел принять меч так, чтобы тот не задел позвоночник. Одно легкое наполнилось кровью, и буресвет хлынул его исцелять. Юноша глядел потрясенно, как будто, несмотря ни на что, не собирался и не ожидал, что он нанесет такой решающий удар. Боль стихла. Далинар закашлялся, сплюнул кровь и, схватив юношу за запястье, Воткнул меч глубже в собственную грудную клетку. Молодой человек выпустил рукоять и попятился, вытаращив глаза. — Это был хороший выпад, — сказал Далинар бесцветным сбивчивым голосом. — Я видел, как ты забеспокоился в конце. У кого-то другого это могло бы сказаться на технике. Сын королевы упал на колени? не отрывая глаз от далинора который шагнул ближе и навис над ним. Кровь сочилась вокруг раны, пятная сорочку, пока свет не исцелил наружные порезы. Далинор втянул столько, что светился даже днем. Во дворе стало тихо. Письмоводительницы потрясенно зажимали руками рот. Солдаты схватились за мечи и спрены потрясения. Желтые треугольники разбивались вокруг них. Далинор встретился взглядом с Навани, которая стояла, скрестив руки. Она ответила лукавой улыбкой. Он взял меч за рукоять и вытащил из груди. свет хлынул в рану. Стоило отдать должное юноше. Он встал и пробормотал, заикаясь. «Черный шип, твоя очередь. Я готов». «Нет, ты пустил мне кровь. Ты это позволил». Далинор снял сорочку и бросил юноше: "Отдай твою рубашку, и мы квиты". Юноша поймал окровавленную сорочку и растерянно уставился на Далинора. "Сынок, не нужна мне твоя жизнь", объявил тот. "Ни город твой, ни королевство мне не нужны. Если бы я хотел завоевать Тайлину, вы бы увидели улыбку и услышали обещание мира". Уж это вы должны понимать, судя по моей репутации. Он повернулся к наблюдающим офицерам, светлоглазам и письмоводительницам. Далинар добился своей цели. Они глядели на него с трепетом и испугом. Эти люди были в его руках. И тут Далинар с изумлением осознал внезапное резкое недовольство: По какой-то причине эти испуганные лица. Ударили его сильнее, чем меч. Рассерженный и пристыженный, сам не понимая от чего, он повернулся и пошел прочь, вверх по ступенькам, ведущим со двора к храму на возвышенности. Когда Навани двинулась следом, чтобы поговорить с ним, князь взмахом руки велел ей оставаться на месте. «Один. Он должен немного побыть один». Даллинар поднялся к храму, потом повернулся и сел на ступеньку, прислонившись к каменной плите, которая загородила дверной проем. Бурятец рокотал где-то на задворках его разума, а за этим рокотом пряталось разочарование. Чего он только что добился? Сказал, что не желает завоевывать этот народ? Но какую историю поведали его поступки? «Я сильнее вас!» — кричали они. «Мне нет нужды с вами сражаться. Я могу вас сокрушить, не утруждаясь». Неужели это должны были чувствовать люди, в чей город явились сияющие? Внутренности Далина раскрутил спазм тошноты. За свою жизнь он десятки раз выполнял такие трюки. Завербовал Телеба когда был юнцом, заставил эллокара поверить, что не пытается его убить, и совсем недавно вынудил Кадыша сразиться в тренировочном зале. Внизу, вокруг сына Фен, собрались люди и оживленно галдели. Юноша потирал грудь, как будто это его проткнули насквозь. На задворках разума Далинар услышал все тот же настойчивый голос — Голос, который звучал с самого первого видения. «Объедини их!» «Я пытаюсь!» — прошептал Далинар. «Почему у него не получается убеждать людей мирным путем? Почему его не слушают, пока он не изобьет кого-то до крови или, наоборот, не шокирует их собственными ранами?» Князь вздохнул, откинулся и опустил затылок на камне разрушенного храма. «Объедини нас, пожалуйста!» Это был другой голос. сотни перекрывающихся голосов молило об одном и том же, и звучали они так тихо, что он едва мог их расслышать. Далинор закрыл глаза, пытаясь уловить их источник. «Камни?» Да, он ощутил, что осколки камней испытывают боль. Далинор вздрогнул. Он слышал спрена самого храма. Эти стены существовали как единое целое на протяжении веков. Теперь кускам, потрескавшимся, разрушенным, было больно. Они все еще видели себя красивым набором барельефов, а не изуродованным фасадом, вокруг которого разбросаны разбитые камни. Они жаждали снова сделаться единой неиспорченной сущностью. Спрэн храма оплакал сотни голосов, так на поле боя солдаты оплакивают свои искалеченные тела. Буря! Неужели все, что приходит мне на ум, должно быть связано с разрушением, со смертью, израненными телами, дымом в воздухе и кровью на камнях? Тепло внутри его говорило что это не так. Он встал и повернулся, полный буре света, схватил упавшую плиту, перегородившую проем, напрягся, поднимая ее до тех пор, пока не смог на корточках проскользнуть вниз и подставить плечи. Далинор вдохнул и направил всю силу вверх. Камни заскрежетали, когда он поднял плиту, открывая проем. Едва она оказалась Достаточно высоко князь разместил руки прямо над головой, с последним толчком вскрикнув, подбросил плиту вверх изо всех сил. Буресвет ярился внутри, кости выворачивались из суставов и тут же исцелялись, пока он медленно возвращал камень на положенное место над входом. Он чувствовал, как храм умоляет не останавливаться. Спрэн отчаянно желал снова стать целым. Даллинар втянул больше бури света, столько, сколько мог удержать, осушив все самосветы, какие были при нем. По лицу князя струился пот, пока он поднимал плиту достаточно высоко, чтобы она заняла свое место, и рисунок казался правильным. Сила хлынула сквозь его руки и рассеялась в камне Резные орнаменты начали соединяться. Каменная перемычка в его руках приподнялась и встала на место. Свет заполнил трещины, и они затянулись, а вокруг головы мужчины вспыхнули спрены славы. Когда свечение померкло, передняя стена величественного храма, включая дверной проем и потрескавшиеся барельефы, оказалась восстановленной. Далинор стоял перед ней без рубашки, покрытый потом, и чувствовал себя на двадцать лет моложе. Хотя нет, человек, которым он был двадцать лет назад, такое бы не осилил. Узакователь. Кто-то коснулся его руки, нежные пальцы Навани. — Да, что ты сделал? — Я прислушался. Сила годилась не только для разрушения. Мы не обращали на это внимания. Мы не замечали ответы прямо перед собственным носом. Князь Халин бросил взгляд через плечо на толпу, которая взбиралась по лестнице, скапливаясь вокруг него. — Ты, — обратился он к письмоводительнице, — ты писала в Уритеру и просила прислать лекарей Таравангиана? — Да, Светлорд. — Напиши снова. Пусть пришлют моего сына, Ренарина. Королева Фен нашла его во внутреннем дворе храма Баттах, того, где находилась большая разбитая статуя. Ее сын! Теперь он носила окровавленную рубашку Даллинара, повязав вокруг талии словно кушак, возглавлял отряд людей с веревками. Они только что соединили сломанные бедра из изваяния. Далинер, осушив взятые у кого-то сферы, соединял расколотые камни. Кажется, я нашел левую руку. Крикнул кто-то снизу, куда рухнула основная часть скульптуры, провалившись сквозь крышу особняка. Далиноровский отряд, солдаты светлоглазых, с радостными воплями ринулся вниз по ступенькам. «Не думала, что застану черного шипа без рубашки», заявила королева фэн и «играющим в творца». «Я могу исправлять только неодушевленные вещи», объяснил Далинор, вытирая руки от ряпку, привязанную к поясу. Он был измучен. Ему никогда раньше не доводилось использовать такое количество бурисвета и это оказалось довольно изматывающе. «Мой сын занят более важным делом. Из храма наверху вышла маленькая семья. Судя по неуверенным шагам отца, которого поддерживали сыновья, во время недавней бури он сломал ногу или обе. Дородный мужчина жестом попросил юноши отойти, сделал несколько робких шажков, а потом, широко распахнув глаза, подпрыгнул. Далинар знал это ощущение, длящийся эффект бури света. «Я должен был сообразить раньше. Мне следовало послать за младшим сыном в тот же момент, когда я увидел тех раненых. Я дурак!» Даллинар покачал головой. Реннер обладает способностью исцелять. Он в этом деле новичок, как и я в своем. И лучше всего у сына получается исцелять тех, кто был ранен недавно. Интересно, похоже ли это на то, что делаю я?» Когда душа привыкает к ране, ее куда сложнее залечить. Единственный спрен благоговения появился рядом с Фэн, когда семья приблизилась, поклонилась и что-то сказала на тайлинском. Отец при этом улыбался, как дурачок. На миг Даллинору показалось, что он вот-вот поймет их речи. Словно какая-то его часть тянулась к этому человеку, желая создать узы. Любопытное ощущение, пусть Далинар и не знал, как его истолковать. Когда они ушли, он повернулся к королеве. «Не знаю, сколько продержится Ренорин, и как много ран достаточно свежи, чтобы он смог их исцелить, но мы могли бы этим заниматься и дальше». Внизу раздавались возгласы. Каменную руку доставали из особняка через окно. Я заметил это, околдовал Игдралка, он славный малый. Сын был решительно настроен на то, чтобы как-то вызвать тебя на дуэль. Я слышала ты дал ему такую возможность? Пройдешься по всему городу, очаровывая всех по очереди, верно? Надеюсь, нет. Подобное мероприятие заняло бы много времени. Молодой человек сбежал по лестнице, ведущий из храма, держа в руках ребенка с волосами, падающими на лицо. Дитя, невзирая на рваную и испачканную в пыли одежду, широко улыбалось. Юноша поклонился королеве и поблагодарил Даллинора на ломаном элитийском. Реннерин всем сообщил, что исцеление — его заслуга. фэн с непроницаемым выражением лица проследила за тем, как они уходили. «Фэн!» «Мне нужна твоя помощь», — прошептал Даллинар. «Мне трудно поверить, что тебе что-то нужно, учитывая сегодняшние достижения». Осколочники не могут выстоять сами. Она уставилась на него, хмурясь. «Прости, военная Максима». «Я... Ох, ладно, Фэн. У меня есть сияющие, да. Но какими бы могущественными они ни были, И не выиграть эту войну. Более того, я чувствую, что что-то упускаю, но не могу понять, что. Вот почему мне нужна ты. Я мыслю как о Лети, и большинство моих советников тоже. Мы обсуждаем войну, конфликт, но не замечаем важные факты. Когда я только узнал о силе Реннерина, мне пришло в голову только, что можно исцелять людей на поле боя и продолжать сражение. «Ты мне нужна, и азирцы тоже нужны. Мне необходима коалиция правителей, которые видят то, чего я не вижу, потому что мы столкнулись с противником, чей образ мыслей не похож на привычный». Он склонил голову перед нею. «Прошу тебя, Фэн, присоединяйся ко мне». Я уже открыла врата и веду переговоры с советниками по поводу оказания помощи в твоей войне. Разве ты не этого хотел? Вовсе нет. Мне нужно, чтобы ты по-настоящему присоединилась ко мне. В каком смысле? В таком. Что моя война должна стать нашей. Ты настойчив. Она перевела дух и продолжила, не давая ему возразить. Полагаю, это именно то, что нам нужно прямо сейчас. Ладно, черный шип. Ты и я, Тараванген. Первая по-настоящему объединенная воринская коалиция, какую видел мир со времен иерократии. К несчастью, двое из нас возглавляют разрушенные королевства. Трое. Со вздохом уточнил князь. Холина рассажден врагом. Я послал помощь но пока что олеткар оккупированное королевство чудно что ж полагаю я сумею убедить городские фракции впустить твои войска чтобы они нам помогли если с этим все пройдет хорошо напишу верховному азира может будет какой нибудь толк уверен что будет теперь когда ты согласилась присоединиться нашей важнейшей целью стали «Азирские клятвенные врата». «Ну, с этим все будет непросто», — заметила Фен. «Азирцы отнюдь не в таком отчаянном положении, как я, и они не воренцы. Местные, включая меня, покоряются хорошему толчку от решительного монарха. Силой и пыл воринский путь, но подобная тактика лишь заставит азирцев окопаться и дать еще более сильный отпор. Он потер подбородок». Совет есть? Не думаю, что это тебе понравится. А ты попробуй, предложил Далинар. Я начинаю осознавать, что мой обычный способ ведения дел имеет серьезные ограничения.